«Мне хватило», — задумчиво признался тот и с любопытством уставился на меня. «Это Ронхул Макгот», — представил меня Хехельф и сообщил мне. «А это Хатхас, мой самый старый друг. Мы знакомы с детства. Мне было лет пять, а ему восемь, когда мы совершили свой первый налет на оружейную комнату моего отца. А потом до смерти перепугали всех слуг в доме, целясь в них из арбалета. Вдвоем мы кое-как с ним справились». Пока он представлял мне рыжево, тот изучающе сверлил меня внимательными чёрными глазами. "Настоящий демон, что ли?" наконец спросил он у Хехельфа. "Такой настоящий, что мне самому не верится", усмехнулся тот. "Понятно", кивнул тот. "Что ж, это хорошо. У тебя есть ещё какие-то дела на этой лаханке или ты уже готов отметить встречу? Ради такой встречи можно и дела отложить", легкомысленно заявил Хехельф. Ронхул, кидай свою сумку обратно. До завтра мы отсюда не выберемся, чует моё сердце. "Ладно", кивнул я. Насколько я успел изучить себя прежнего, такая задержка должна бы вызвать у меня раздражение, терять целый день ради какой-то дурацкой гулянки. Но сейчас мне было абсолютно всё равно. Пусть себе идёт, как идёт. А в глубине души я знал, что если мне вдруг покажется, будто больше нельзя терять ни минуты, Я хэх, альфа зашиворот из-за любого стола вывалю оку или просто встану и уйду один, как в голову взбредёт. Но пока скрытая во мне пружина не собиралась выпрямляться, так что я мог позволить себе роскошь идти на поводу у обстоятельств до поры до времени. То и здесь с уллами поинтересовался хэх, альф, пока мы шли по причалу. А с кем же ещё? Пожал плечами рыжий. На ярмарку приехали. Ты ж знаешь, в бондах их всегда пускают. — Ну да, здесь-то они особо не чудят, только добычу пропивают, — понимающий кивнул Хехельф. — Это надо же! Всегда хотел собственными глазами взглянуть на твоего хваленого старика Люсгамара, и вот дохотелся. Он тоже тут, да? — Все тут, — кивнул Хатхос. — И дядюшка Люсгамар, и его братец Чубарага, и племянник Дога Прогамаб, Даже дурачок Мызнтук напросился на ярмарку. Признаться, я оставался совершенно равнодушен к их беседе. Ну, приехали в сей славный город какие-то улы. Судя по всему, такие же разбойники, как мои былые попутчики-стромослябы, и что из этого? Тем сильнее оказалось потрясение при встрече с ними. Я не преувеличиваю. Куда подевалась моя хваленая ясность, что осталось от моего драгоценного спокойствия?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 ужасно похожий на содержимое музейных витрин моей далёкой родины и оливково-смуглый парень в треугольном пончо со слов Хехельф, я узнал, что он принадлежит к народу ансафа с лисистого материка Уган и жил в столице Гархнарк в ярко-зелёном сарафане и надменные мореходы хабода с далёкого Мадайка одеты так роскошно, словно собрались на торжественный приём в каком-нибудь королевском дворце Все они вне всякого сомнения были людьми, и различия между ними быстро переставали казаться такими уж существенными. Собственно говоря, именно поэтому я ожидал, что усы, с которыми мне предстояло познакомиться, будут не менее человекообразны, чем все прочие двуногие обитатели этого мира. Ага, как же. Они-то действительно оказались двуногими, что правда то правда.